Глава 5. Что сегодня стоит за термином криминалистика? Есть ряд вопросов, над которыми, я уверен, эксперты ежедневно не задумываются. Является ли криминалистика наукой? Если да, то что делает её таковой? Использование сложного современного оборудования, электронных микроскопов, например, или же методология? И можем ли мы считать её точной наукой? Это проблема философского уровня, и прежде чем о них размышлять, давайте рассмотрим вещи более элементарные. Какие разделы включает в себя современная криминалистика? Уже на этом этапе мы наткнёмся на первый камень. Нет единой общепринятой классификации, охватывающей весь спектр вопросов, которыми занимаются криминалисты. Кроме того, нас ждут трудности лингвистического характера. В английском языке русскому слову криминалистика соответствует термин forensic И к нему может прибавляться название практически любой дисциплины. В русском языке чаще используют слово судебное. Например, forensic toxicology судебная токсикология. Forensic engineering судебная инженерия. Forensic medicine судебная медицина и так далее. По странной традиции англоязычное понятие forensic не включает в себя дактилоскопию. Чтобы не запутаться окончательно в хромоде терминов и определений. Постараемся собрать объекты интереса криминистики в группы. Сразу же оговорюсь, что отделение это не идеальное, не полное, и что единая общепринятая классификация не существует. Первая – медико-биологическая группа. К ней относится судебная медицина, судебная антропология, судебная токсикология, судебная психология и профилирование, ДНК-анализ. Относится также к группе дисциплин, связанных с идентификацией человека, и безусловно является точной наукой. Анализ наркотиков. Вторая инженерно-технологическая и компьютерная группа. К ней относятся: материалы ведения, включая исследование красок, кибернетика, включая электронику и исследование интернет-контента, баллистика, исследование подлинности и возраста документов. Третья группа идентификация человека. К ней относятся: диктилоскопия, анализ голоса, ДНК-анализ. И четвёртая группа Обследование мест преступлений к ней относится расследование дорожных аварий, расследование поджогов и возгораний, исследование следов взломов, исследование пятен крови, исследование следов обуви. Для нас важно, что одни дисциплины позволяют дать однозначное экспертное заключение, а другие вынуждают довольствоваться такими оценками, как возможно, с определённой степенью вероятности, нельзя исключить и тому подобное. К первым относятся прежде всего дактилоскопия и ДНК-анализ, частичная баллистическая экспертиза. А при исследовании, например, следов обуви, пятен крови или голоса, шкала возможных совпадений размыта. В настоящей аудиокниге мы не сможем затронуть все разделы, подпадающие под понятие криминалистика. Я много лет занимался разными аспектами дактилоскопии и исследованием мест преступлений, и с уверенностью могу рассуждать лишь на эти темы. Конечно, мы коснёмся ДНК-анализа и вопросов, связанных со взрывчаткой, балистикой и иных смежных тем. За одним термином дактилоскопия скрываются две абсолютно разные дисциплины: выявление отпечатков пальцев и ладоней, одним словом следов рук, и сравнение фотографий выявленных следов с теми данными, что хранятся в информационных базах. Но в некоторых странах обоими видами деятельности занимаются одни и те же эксперты. В других же, в том числе в Израиле, разные. Мы исходим из того, что для выявления невидимых следов необходимо знание химии и физики, и поэтому нам подходят опытные химики, физики и инженеры-технологи. А вот чтобы заниматься сравнением фотографий, картинок или образов, нужны кандидаты, обладающие отличной зрительной памятью, способные замечать мельчайшие детали рисунков и, что немаловажно, очень усидчивые и терпеливые. Они не выезжают на места преступлений, не держат в руках орудие убийства, а работают лишь с лупой и экраном компьютера. Сегодня, когда все базы данных автоматизированы и оборудование постоянно усложняется, хорошее знание компьютеров и опыт работы администратором баз данных являются серьёзными преимуществами при приёме на службу. Исторически дактилоскопия была первой из многочисленных дисциплин криминалистики и остаётся одной из самых важных до сих пор. Интересно, что, несмотря на почтенный возраст дактилоскопии и веками доказанную эффективность, споры вокруг неё не только не утихают, но, напротив, всё больше обостряются. Популяризация криминалистики. Юрген Торвальд. Популярных книг по криминалистике немного. Самая известная из них несомненно, 100 лет криминалистики Торвальда. Этот капитальный труд был переведён на русский язык в 1974 году. Интересно, ознакомилась ли редакция издательства Прогресс с биографией автора? Смею предположить, что нет. Настоящее имя Юргена Торвальда Хайнц Бонгардс. Он сменил его сразу после войны. Видимо, официальный летописец немецкой авиации и флота почувствовал необходимость отгородиться от тем и героев своих предыдущих книг, таких как ВВС, промышленность, авиация, с предисловием Германа Геринга и интервью автора с Эрхардом Мильхем, Эрнстом Удетом и Фридрихом Христенсеном. Essen, 1939 год. Второе издание под названием «ВВС Германии. Становление, сражения и победы. Воздушная война в Польше». Essen, 1941 год. Военно-морская мощь Германии. Два тома. Essen, 1941-44 года. Том 1. Возрождение немецкого флота. Война на море до начала норвежской кампании. Том 2. Военный флот в борьбе за Норвегию. Завоевание каналов и атлантического побережья. Война с участием Италии и новое распределение сил в войне на море. Кто же они? Герои Бонгарце. Эрхард Мильх, маршал авиации и военный преступник, любимец Гейринга, отвечал за авиационную промышленность нацистской Германии, осуждён на пожизненное заключение. Вышел в 1954 году. Фридрих Христенсен, военно-морской летчик, командующий силами Вермахта в Нидерландах, военный преступник, обрек на голодную смерть 22 тысячи человек, отдав приказ не завозить в Голландию продовольствие зимой 1944 года, отправил в лагеря 661 человека, из которых мало кто вернулся, находился в заключении с 1948 по 1951 год. Бывший летописец Цереха оказался талантливым и плодотворным популяризатором науки и историком. С 1951 по 1975 год он написал помимо 100 лет ещё пять книг. Поражение на Восточном фронте и русские покорители Германии, 1951 год. Наука и секреты древней медицины, 1962 год. История отравлений, 1966 год. Пациенты, 1975 год. Иллюзия. Советские солдаты в гитлеровской армии. 1975 год.